Многие начинают критические замечания с искренней похвалы, за которой следует маленькое «но» и заканчивают настоящей критикой. Например, пытаясь изменить беззаботное отношение ребенка к учебе, мы можем сказать «Мы очень гордимся тобой, Джонни, за то, что ты добился больших успехов в этой четверти. Но если бы ты больше внимания уделял алгебре, то результаты были бы еще лучше». В этом случае Джонни почувствует родительское ободрение, прежде чем услышать это сакраментальное «но». Затем он может усомниться в искренности похвалы. Ему может показаться, что эта похвала была всего лишь завуалированным вступлением к критическому замечанию, касающемуся его неудачи. Доверие будет подорвано, и, скорее всего, родители не добьются своей цели, отношение ребенка к учебе не изменится. Этого легко избежать, если в вышеприведенной фразе заменить союз «но» на союз «и». Мы очень гордимся тобой, Джонни, за то, что ты добился больших успехов в этой четверти. И если ты будешь продолжать так заниматься в следующей четверти, то оценки по алгебре станут не хуже остальных. Теперь Джонни почувствует, что его похвалили, потому что в этом предложении нет и намека на его неудачи. Мы косвенно привлекаем внимание ребенка к поведению, которое нам бы хотелось изменить, и, скорее всего, он захочет поступить так, как мы и предполагаем. Косвенное привлечение внимания к ошибкам очень полезно при общении с чувствительными людьми, которые легко обижаются на открытую критику. Марч Джейкоб «Но!» Затем он может усомниться в искренности похвалы.